Глава 17 Момент истины. «Бери его за руки!» – прошептал Яруту, а сам подхватил жреца Сабуда за ноги и велел остальным. «Закройте нас!» Большая игра началась, и жрецы, облаченные в хламиды рабов арены, с глубокими капюшонами, скрывающими лица, явились за первыми ранеными, рабов которых хозяева не считали нужным лечить, а также тяжело раненых преступников забирали в подвалы и пытали во имя кровавого бога. Сабуд любит страдания. Я узнал об этом, получив в свое распоряжение око, амулет, показывающий магические и божественные метки. Две предыдущие малые игры я пытался найти жрецов Сабуда, ведь именно они имели доступ к хрустальному шару. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что рабы, уносящие раненых, и есть жрецы. Сопоставив факты, я предположил, что раненых несут в храм, где приносят в жертву. Чуть позднее предположение переросло в уверенность, когда мне удалось подслушать разговор двух жрецов. После этого открытия я наблюдал за периодичностью их появления и понял, что одни и те же жрецы забирают тела, в которых еще теплится жизнь примерно раз в четыре поединка. С учетом того, что бой на арене длится в среднем около 10 минут и примерно 5 минут требуется на подготовку арены к следующему бою, получается, что путь до храма Сабуда занимает около получаса. Я рассчитал, что времени оставшегося до нашего поединка достаточно не только для того, чтобы сходить туда и обратно, но и для поиска шара, тем более, что наш поединок объявлен последним. «Скорее, помогите его раздеть!» Жреца я вырубил электрическим разрядом, убивать не решился, так как опасался, что его коллеги могут почувствовать смерть, но оглушил знатно. А сейчас гоблинша зальет ему сонного зелья, ребята натянут на него доспехи, шлем и уложат спать до моего возвращения. Надеюсь, я смогу вернуться вовремя». «Какой талант пропадает!» – пробурчал пират. «Нет, чтобы богатеньких торговцев подворотня оглушить он нищих грабит. Ну зачем тебе его обноски? Куда ты собрался? Тебя же схватят и скормят этому ублюдку. Не жалко себя, пожалей хоть меня!» «Отдай кружку Эрну, с ним я не пропаду, и выпить смогу, и красоткам сходим!» Не обращая внимания на ворчание призрака, я быстро натягивал хламиду, снятую со жреца. Одежда была достаточно просторной, чтобы скрыть метательные ножи и кинжал. Меч я с собой не брал, так как он был слишком заметен, да и сражаться мне придется только в случае разоблачения, что равносильно провалу. Накинув капюшон, я устремился вдогонку за остальными жрецами. И за поворотом столкнулся с еще одним отставшим, неожиданно вынырнувшим из темной ниши. Я напрягся, ожидая вопроса, но от ненужных разговоров меня спас окрик главного. «Шитсу! Виль! Где вас носят? Хватайте скорее этого черного и тащите в подвал! Не то я вас с самих под нож пущу!» Не говоря ни слова, мы устремились к раненому и, подхватив его за руки и за ноги, стали догонять остальных жрецов. Я не знал дороги и опасался заблудиться. Но хорошо, что и взяться за тело так, что шел позади своего напарника. Кстати, какой-то он странный, этот напарник. Молчит, как и я, идет как-то дерганно, как будто привык гораздо более стремительным движением Что-то в нем неправильное. Я принялся внимательно рассматривать идущего впереди подозрительного жреца и заметил небольшое пятнышко крови в районе шеи. Опустив взгляд на руки, отметил их неестественную бледность. Вот так сюрприз. Это же кровосос. И он может тут оказаться не единственным представителем своего племени. Да, попал так попал. Сейчас речь идет не о похищении шара, а о собственной безопасности. Сомневаюсь, что жрецы смогут дать достойный отпор боевой тройке вампиров. По крайней мере, не тот тюфяк, которого я недавно вырубил. Почему тройки? Потому что вампиры действуют тройками, а подмена сразу шести жрецов слишком заметна. то из оставшихся жрецов вампиры? Я начал внимательно рассматривать силуэты впереди идущих и через некоторое время выделил еще одну пару, отличающуюся дерганными движениями. Нужно держаться от них подальше. Через полчаса блужданий по темным коридорам и лестницам мы вошли в огромный подземный храм. Зрелище впечатляло. Стены вздымались на высоту примерно 20 метров, накрывая куполом круглый зал 50 метров в диаметре. Стены были полностью покрыты изображениями раненых и умирающих разумных, людей, эльфов и гномов, гоблинов и орков, троллей и многих других. А в центре зала стоял красный от крови алтарь, на котором мучили очередную жертву. Крики гладиатора эхом отражались от стен и заполняли весь зал, вызывая жуткое ощущение. Пытками заведовали около десятка бородатых жрецов в красных кондурах, а в изголовье каменного алтаря, находился искомый многими хрустальный шар. Хоть он и был хрустальным, цвет его был кроваво-красным. Внутри клубилась тьма и проскальзывали всполохи крошечных молний. Наша процессия приблизилась к алтарю и начала укладывать раненых на окружающие его каменные постаменты. Доставив своего раненого, младшие жрецы разворачивались и спешили покинуть зал. Я внимательно следил за вампирами, ожидая, когда же они начнут действовать. И они начали. Как только первая пара кровососов уложила своего подопечного на постамент, они сорвались с места и, рывком приблизившись к жрецам в красном, полоснули их неожиданно удлинившимися когтями по горлу. Движение было настолько стремительным, что никто, кроме меня и главного жреца, не среагировал на него. «Не знаю, что употреблял главный жрец Сабуда, но мои восприятия и реакцию определенно улучшила зелье скорости». Принятые совсем недавно алхимические зелья поставили меня в один ряд с самыми стремительными существами планеты. Мой напарник тоже сорвался с места с первым движением своих соплеменников. Он походя перечеркнул когтями идущего впереди жреца, метнулся к следующему, а затем еще к одному. За 30 секунд количество жрецов в храме сократилось в три раза, и я решил принять их сторону. Дождавшись, когда мой бывший напарник-вампир ринется ко мне, я встретил его броском метательного ножа. «Нет, не зря я перестраховался и покрыл свои ножи серебряным напылением. Пораженный прямо в область сердца, вампир рухнул и тут же воспламенился. Двое оставшихся вампиров сейчас наседали на главного жреца, который оказался неожиданно прытким для них, а его ритуальный кинжал неожиданно опасным. Меня кровососы в расчет не принимали, не заметив, что именно я уложил их собрата. А я не спешил вмешиваться, так как понимал, что сам с главным жрецом не совладаю». Наконец, непродолжительная схватка закончилась взаимными ранениями жреца и одного из вампиров. Вампир потерял руку, а жрец получил страшную рану на бедре. Этим тут же воспользовался третий вампир. Он подхватил шар и со всех ног ринулся к выходу. Похоже, кровосос знал эти подземелья лучше меня, так как отступать решил в тоннель, противоположный тому, через который мы вышли. Я бросился за ним в догонку но путь мне преградил раненый вампир. Задержавшись лишь на секунду, я всадил ему в грудь метательный нож и перепрыгнул через вспыхнувшее тело, устремившись за беглецом, но был остановлен хрипом главного жреца. «Пусть бежит. Братья найдут его в городе по шару». «Но как же так?» — осмелился я переспросить. «Это же наша святыня». «Это подделка. Помоги мне достать настоящий шар». Я осторожно приблизился к алтарю. «Сдвинь эту плиту», — приказал жрец. Я навалился на плиту, и она поддалась, начав медленно сдвигаться. «Смотри, какой он! Настоящий шар!» — приказал жрец, и амулет гоблинши на моей груди вспыхнул холодом. Я едва успел отпрыгнуть, чудом избежав удара ритуальным ножом, и отправил в жреца веер метательных ножей. Один из них он отбил своим клинком, второй поймал свободной рукой, но третий достиг цели, вонзившись ему прямо в сердце. «Кто ты?» — прохрипел он, падая на пол. Я не стал отвечать, быстро спрятав хрустальный шар в виде черепа и ритуальный кинжал главного жреца в сумку, выданную мне меркусом. Положил на место оригинала стеклянную подделку заряженными магией рубинами внутри. Сдвинул на место плиту, а затем подобрал свои ножи и, накинув капюшон, устремился обратно. Не знаю, поможет ли подлог подделки отсрочить погоню за мной, но попытаться стоит. Впрочем, жрецы сейчас должны быть заняты поиском вампира. Путь наверх занял гораздо меньше времени. Во-первых, я не был обременен ношей и ограничен скоростью спутников. А во-вторых, я все еще был под действием зелья ускорения. Несколько встреч с группами младших жрецов, несущих раненых в храм, удалось избежать, спрятавшись в боковых коридорах и использовав амулет гильдии теней. 10 минут спустя я выскользнул из темного тоннеля и присоединился к своим друзьям. А еще через пять минут бесчувственное тело жреца забрали вместе с очередными потерпевшими неудачу на арене. Половина дела была сделана. «Сколько можно рисковать?» — угрюмо гундел призрак. «То жрецы, то кровососы, а теперь еще и ящер. Ты собираешься становиться настоящим пиратом? Нападать на слабых и богатых, тратить золото на красоток и выпивку? Сколько можно рисковать понапрасну? Не приведи великий кракен встретить знакомого призрака пирата. Что я ему скажу? Хватит бухтеть. Ты пират или тряпка? Пойдем лучше поставим на нашу победу». С момента моего возвращения прошло не более пяти минут, которые я использовал для того, чтобы облачиться в свои доспехи и спрятать ненужную теперь экипировку в потайной отдел рюкзака. На нашем уровне все было спокойно, из чего я сделал очевидный вывод, что вампира ловят где-то в подземельях. В том, что ловят, я не сомневался. Уж очень спокоен был главный жрец, когда говорил, что его поймают братья. Наверняка передал сообщение. Ну и удачи вампиру, чем дольше он будет оставаться на свободе, тем дальше уведет от меня преследователей. А сейчас стоит показаться распорядителю арены для алиби. Пусть ментальные магии могут выпытать что угодно у кого угодно. До этого может банально не дойти, если вовремя подстраховаться. Я подошел к распорядителю и сказал, что хочу сделать ставку. Тот окликнул раба и приказал проводить меня в зал букмекеров. К моему удивлению, на выходе мне преградила дорогу пятерка сардукаров. «До окончания суда!» «Тебе и твоим рабам запрещено покидать арену», — прокатал главный. «А ставки делать запрещено?» «Не запрещено», — секунду подумав, ответил он. «Тогда я поднимусь в букмекерский зал арены, чтобы поставить на себя. Желаете присоединиться?» «Проводи его», — приказал мой собеседник одному из бойцов. «Отлично. Меня не запирают в подвале, как рабов-гладиаторов. Значит, есть надежда, что это всего лишь предосторожность, чтобы мы не сбежали до боя». Раб арены никак не отреагировал на наш разговор и ни слова не говоря направился вверх по лестнице, как только сардукара расступились. Я последовал за ним, а Сардукар — за мной. В букмекерском зале было шумно. Игроки бурно обсуждали результаты боев, ругались или радовались, делали новые ставки. Я с трудом протиснулся к окошку, в котором принимали ставки. Оттуда на меня посмотрел юноша примерно моего возраста. «Желаете сделать ставку? На победу? На поражение?» — скороговоркой затараторил он. «На победу», — ответил я на подсознательном уровне, удивляясь возрасту клерка. «Какой бой?» «Последний. Суд Сабуда». «Сожалею, сабут запрещает делать ставки на судебные поединки. Черн не должна оспаривать решение Бога, пусть даже и в таком виде». Он помолчал и, неожиданно улыбнувшись, добавил. «Но я могу принять личную ставку. Вы против меня. Что ставите?» 50 золотых. Все, что у меня осталось». 50 золотых?» Это несерьезно. Не скромничайте, у вас есть нечто гораздо более ценное. Не желаете поставить стекляшку против, скажем, этих игральных костей? Он потряс передо мной стаканчиком с игральными костями. Первая мысль была, как он узнал? Следом за этим я отметил неестественную тишину вокруг, абсолютно повторяющую ощущение разговора с Меркусом. Это бог. Но какой? Спокойно. Не это важно. Важно то, что почему-то он не может забрать шар силой, а значит, я могу и не соглашаться. «Сожалею, у меня заказ на эту стекляшку». «Браво, мой мальчик!» раздался рядом довольный мужской голос. «Заключать пари с богом удачи было бы верхом идиотизма». «Меркус!» недовольно скривился юноша. «Ты рано в лес! Еще пять минут, и я бы его уболтал!» «У нас очень мало времени, Фортунус!» отмахнулся от него торговец. «Контракт в силе?» Я молча достал мешок с шаром и протянул богу торговли. «Что тут у нас?» Он с любопытством заглянул внутрь. «Фу, похититель душ. Какая дрянь. Еще абсолютно бесполезная». «Почему?» «Это жертвенный кинжал Сабуда. И хотя им можно убить даже Бога, любой, кто им воспользуется, рискует попасть в услужение к этому извращенцу. А чтобы очистить эту штуку от его поганой ауры, нужна невероятная удача. Он протянул мне кинжал. «Оставь себе». «Спасибо», — скептически хмыкнул я и улыбнулся внезапно пришедшей идее. «Ставлю его на свою победу, при условии, чтобы Бог удачи останется беспристрастным». Я вопросительно посмотрел на него. «Я вообще-то хотел тебе помочь», — ухмыльнулся юноша. «Но раз ты настаиваешь, что хочешь в ответ?» «Предупреждаю, кости не дам. Они гораздо ценнее». «Твою удачу в аренду. Очистишь кинжал для меня, если я выиграю». «По рукам». Кивнул юноша, и кинжал исчез из рук бога торговли. «Держи книжку. Заслужил». Меркус протянул мне массивный том и вслед за книгой имперский золотой дублон. «А вот эта монета — мой знак. Она поможет тебе снять метку Сабуда, когда ты решишь, что время пришло. Просто возьми ее в руки и скажи, что хочешь избавиться от татуировки. И береги ее. Если потеряешь, то потеряешь и способность различать ложь. Спасибо. Тебе спасибо. Без Шара Сабут потерял свою силу, и мы можем теперь появляться на Великом рынке. И пользоваться его дарами. согласно кивнул бог удачи. За это тебе небольшой подарок и от меня. Он протянул мне серебряную монетку и озорно взглянул на Меркуса. Это не какой-то имперский дублон. Это гораздо лучше. Серебренник империи Син эпохи восхождения. Их было от всего 1000 штук, причем почти все монеты утеряны. Владеть таким — большая удача. «Нам пора», — прервал его Меркус. «Увидимся, Айвери», — улыбнулся парень. «Кстати, я от твоего имени ставку на предыдущий бой сделал. И, кажется, ты выиграл». Мгновением позже вокруг меня снова ожил мир. «Поздравляю», — угрюмо сказал мне толстый клерк из окошка, отсчитывая 250 золотых. «Еще будешь ставить?» «Нет?» — покачал головой я. «На сегодня ставок хватит». Решетка противно скрипя опустилась, отрезая путь к отступлению. Теперь живыми арену покинут только победители. Я напряженно рассматривал противоположный вход, который начали открывать только после того, как наша решетка опустилась до конца. И это свидетельствовало об одном. Против нас выпускают монстра. Едва проход открылся наполовину, Из него стремительно выскочил пустынный дракон. Сегодня зерх ничуть не напоминал ту сонную ящерицу, которую мы видели три недели назад. Впрочем, и новый я и не ожидал. Зерхи подпитывались магией. И, похоже, глава дома Стального пса об этом, ибо тварь была накачана магией до предела. Интересно, сколько он отвалил за это магом? Тем временем ящер выбежал на середину арены и застыл. Толпа на трибунах бесновалась. Но зерха смутило вовсе не это. Пустынный дракон по своей природе является почти что слепым и глухим, ориентируется только благодаря магии. Он способен чувствовать живых существ и магию, и мы остаемся незамеченными им благодаря исключительным свойствам брони с гноми и Руны не только защищают от различных вредоносных заклинаний, но и экранируют наши ауры от врожденного заклинания поиска монстра. Мы для него сейчас маленькие искорки, а вокруг тысячи фонариков, зрителей и десятки костров, Магов, сидящих на трибунах. Он просто не может выбрать себе цель для атаки, поэтому растерялся и замер. Тройка гладиаторов с щитами выстроила маленькую стену. Щиты намертво сцепили между собой. Была в них предусмотрена такая возможность. Конечно, ящеру ничего не стоило обойти эту преграду, не дотягивающую даже до трех метров. Сама преграда несерьезна. Тварь за щиты даже хвостом может достать. Но вот мы вовсе не собираемся давать ему даже малейший повод нападать на нас. До самого конца боя мои гладиаторы должны оставаться маленькими искорками, вспыхивая для зерха фонариками лишь в краткий миг после того, как удар уже нанесён. «Эрн, начали!» — прокричал я, и северянин нажал на кристалл, встроенный в рукоять щита. Щит на секунду окутался силовым барьером, который тут же погас. Емкости драгоценной бусинки просто не хватило на более длительный срок. Но ящеру было довольны этого. Он мгновенно стартовал в нашу сторону и замер прямо перед щитами, как только потерял ориентир. В этот момент Рут и Курт метнули свои пилумы. Поразить неподвижную цель с пяти метров труда не составило. Несмотря на грубую кожу ящера, пилумы глубоко вонзились в его бока, впрочем, не задев жизненно важных органов. Дракон метнулся в сторону Рута, копье которого достигло цели первым, но шустрый гладиатор загодя отбежал на десяток метров так что ящер снова застыл в недоумении. Этим тут же воспользовался Курт и Нори, метнув монстра Пилум и Дротик. Оба снаряда достигли цели на этот раз. Ящер снова метнулся, теперь в сторону Курта, и снова застыл, потеряв цель. И снова в него полетели Пилум и Дротик. На этот раз Зерх преподнес сюрприз. Он метнулся в сторону полугнома, который из-за своей коротконогости не смог отбежать так же далеко, как Курт и Рут ранее. Похоже, ящер почувствовал нори, так как не останавливаясь догнал его и снес с ног мощным ударом хвоста. Кротышка отлетел метров на 7, но, как неудивительно это его и спасло, так как ящер опять потерял свою цель. Куртерут снова метнули свои пилумы в замерзшую рептилию. Из неподвижной ящерицы наш противник стал превращаться в медлительного дикобраза. Пилумы и дротики резали плоть при каждом движении. Благодаря зазубренным как на гарпуне, ящер не мог их вырвать, а благодаря металлическому острию не мог их обломать. Монстр оставался на ногах только благодаря бешеной магической регенерации жизненных сил. Но с каждой новой раной они таяли, а пополнить их было нечем. Толпа на трибунах ликовала или бесновалась, в зависимости от симпатий, но нам было не до них. Ящер все еще был очень опасен. Да, мы понатыкали в него железяк, но для победы этого недостаточно. Мы даже не добились значительного его замедления. Так что придется вступать с ним в ближний бой. А это, насколько мы знали из учебных боев мастера Сидикуса, чрезвычайно опасно. Оглушенный полугном отполз подальше и выпил зелье исцеления. Ближайшие 10 минут прока от него не будет, поэтому Курт и Рут, которые израсходовали все свои пилумы, подобрали оставшиеся дротики-коротышки и приготовились к метанию. «Давай, Эрн, вторая вспышка!» На этот раз длительность включения силового поля была достаточной, чтобы ящер вплотную приблизился к стене щитов. Ослепленный выбросом магической энергии, он с огромной скоростью напоролся на три длинных копья, выставленных гладиаторами. Копья чуть прогнулись, но выдержали. Их не вырвало из рук моих бойцов только благодаря тому, что копья имели специальный упор и передавали весь импульс удара щиту. Но тройку гладиаторов все равно протянуло по песку около 5 метров. Как только ящер замедлился, сдерживаемый тройкой щитоносцев, Курт и Рут метнули свои дротики, а дальше в бой вступил я. Моей главной задачей было лишить ящера его главного оружия — хвоста. Один рубящий удар полуторным мечом в основание хвоста, мгновенный уход от ответного удара, еще один удар и уход, усиленный и ускоренный тремя-четырьмя зельями, я едва успевал за стремительными движениями монстра. Если бы он не был замедлен нанесенными ранее ранами, Если бы его не удерживали копьями троя гладиаторов, это было бы невозможно. Наконец мой меч достал сухожилие, и хвост рептилии безжизненно повис. Толпа бушевала. Из-за того, что в этом бою я участвовал сам, мне было трудно оценить его зрелищность. Но, судя по шуму с трибун, представление пришлось публике по вкусу, и чем больше распалялись зрители, тем явственнее в воздухе ощущалась магия. А вместе с этим наш противник начал регенерировать». «Скорее! Рубите его! Он восстанавливается!» Прокричал я и снова атаковал начавший шевелиться хвост. Рут и Курт вонзили гладиусы в бока монстра. Эрн бросил копье и обрушил огромный топор на череп ящера. Даже Нори приковылял с места своего вынужденного отдыха и приложил рептилию своим молотом по хребту. С таким количеством ударов не смогла справиться даже гипертрофированная регенерация зероха. И спустя пять минут издевательств Эрн нанес решающий удар, проломив монстру череп. «Мы победили!» Решетки медленно поползли вверх, и через минуту на песок арены ступил распорядитель Байоб. Вслед за ним вышли ошеломленный сервус и его гладиаторы. «Суд Сабуда свершился!» Голос распорядителя усиленной магии достигал самых отдаленных трибун. «Чухрабодар Айвери!» признан победителем. Все живое и неживое имущество дома стального пса переходит к нему. Зрители на трибунах взорвались криками и свистом. Все-таки ставки на нас, пусть неофициально, но принимали. Просто так толпа бушевать не будет. И чем больше неистовствовали трибуны, тем более тревожно мне становилось. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что магический фон на арене зашкаливает, и вот-вот произойдет что-то нехорошее. Я мельком взглянул на трибуны, отметив, что на них не осталось ни одного мага. По крайней мере, ни одного человека в облачении мага. «Чича, бегом ко мне!» — мысленно скомандовал я гоблинша. Едва зеленокожая выскочила из ворот, под землей произошел сильный толчок, как будто началось землетрясение. Толпа на трибунах запаниковала, и чем сильнее нарастала паника, тем мощнее становились толчки. Люди ринулись к выходам, толкая и затаптывая более слабых или менее удачливых. Но проходы не были рассчитаны на такой поток. И с каждой травмой, с каждой смертью, сила толчков увеличивалась и увеличивалась. Скорее всего, подделка, оставленная мной, не выдержала нагрузки, и вся накопленная и поступающая с арены энергия, обычно потребляемая сабудом, выплеснулась в виде землетрясения. А дополнительные испуг и страдания зрителей продолжали питать запущенный процесс. Мы наблюдали за обезумевшей толпой с самого безопасного на данный момент места — с арены. На лицах окружающих меня гладиаторов появилось мрачное удовлетворение. Много раз толпа смотрела, как умирают их товарищи, как калечат их самих. Теперь же все было наоборот. «Эрн, Верус, Никс, отдайте щиты и копья Веску, Ниру и Идану. Остальные соберите пилумы и дротики!» — скомандовал я. «Живее вооружайтесь и в круг! Сейчас будет жарко!» Имена гладиаторов «Дома стального пса» я помнил еще со времен совместных тренировок. Они оценивающе взглянули на меня, а главное — на реакцию своих недавних товарищей. И, видя их беспрекословное подчинение, начали шевелиться сами. Уже через минуту мы выстроились в круг, и тут началось самое страшное. Мощнейший толчок вызвал обрушение части трибун вместе с неуспевшими покинуть их зрителями. Ворота, через которые мы вышли на арену, тоже обрушились, погребая под собой наших надзирателей-сардукаров. Некоторые зрители, совершенно отчаявшись выбраться с трибун из-за давки в проходах, начали спрыгивать на арену. Однако пятиметровая разница в высоте между ареной и первым рядом трибун была явно выше человеческих возможностей. Люди ломали ноги, руки, шеи, лишь несколько подготовленных счастливчиков приземлились без серьезных переломов. А потом на арену вырвались звери. Обрушение стен повредило решетки, запиравшие зверинцы. Изначально, попытавшись напасть на нас и получив жесткий отпор, Они быстро сообразили, что вокруг полно беззащитных жертв. И первыми такими жертвами стали распорядители и глава уже несуществующего дома стальных псов. Они пытались попасть внутрь нашего круга, но были безжалостно вытолкнуты наружу гладиаторами. После обрушения части трибун толчки пошли на убыль. Скорее всего, количество магопроводов, передающих собираемую с арены энергию, уменьшилось вследствие разрушения, и процесс перестал получать подпитку. «Выходим через ворота победителей», — скомандовал я. «Эрн, Верус, Никс впереди! Щитоносцы, прикрывайте тыл! руд Курт, Нори! На вас боковые проходы! Остальные хватайте зерха и в середину построения!» Мы пересекли арену, совершенно не встретив сопротивления. Звери предпочитали беззащитные жертвы. Люди были заняты тем, что пытались отбиться от зверей. За аркой победителей никого не оказалось. Рабы и гладиаторы, которые здесь обычно ожидали окончания боев, сбежали. «Кидайте зерха на носилки», — приказал я своим новым подчиненным. «Соберите свое оружие! Скорее! Через пять минут мы должны покинуть арену!» Гладиаторы не заставили себя долго упрашивать. Происходящее на арене наглядно продемонстрировало, что безоружных тут просто съедят. Уже через пять минут они выстроились вокруг меня, увешанные оружием. Кроме своего, захватили и оружие других гладиаторов, оставленные в спешке. «За мной!» — коротко бросил я и устремился к выходу. Процессия с зерхом на носилках понеслась вслед за мной по подземельям арены. Никто не препятствовал нам, потому что все, кто мог, давно покинули опасные коридоры. Через пару минут мы добежали до клеток, где содержались рабы, предназначенные на убой. Они не владели ремеслом, чтобы заинтересовать владельцев различных мастерских. Они не были достаточно сильны, чтобы заинтересовать владельцев гладиаторских домов. Поэтому стоили дешево, и их выпускали против диких зверей или опытных гладиаторов для разогрева толпы. «Эрн, освободи их!» Северный варвар прищурился, примериваясь к первому замку, и единым ударом топора снес его подчистую. Быстро срубая один замок за другим, он вскоре открыл все клетки. «Спасайтесь!» Бросил я ошеломленным рабам и скомандовал своим гладиатором «Вперед!» Весь оставшийся путь до выхода мы проделали без остановок. На улице примыкающей кори не творилось столпотворение. Мощный поток убегающих от стихийного бедствия практически иссяк. Но многие обессиленно падали, едва вырвавшись с арены. Особенно те из них, кто получил травмы или был ранен во время бегства. Ведь некоторые обезумевшие зрители в попытке пробить себе дорогу взялись за ножи. «Не останавливаемся!» — набегу крикнул я своим бойцам, устремляясь к лавке алхимика. «И зачем ты это сотворил?» — раздался рядом со мной юношеский голос. Я скосил глаза и увидел богу удачи, бегущего рядом. «Не хотел, чтобы жрецы обнаружили пропажу раньше времени», ответил я, не останавливаясь. Хотя я и подумать не мог, что такое может случиться. «Жаль, теперь зрители на эту арену не скоро вернутся». «Извини». «Да ничего», — улыбнулся Фортунус. удачи ведь капризная, барышня. А все потому, что должен соблюдаться баланс. Чтобы кому-то повезло, кто-то другой должен попасть в неприятности, и в них сегодня попало уйма людей, так что ты мне развязал руки на месяц вперед». Я теперь могу абсолютно спокойно дарить своим любимчикам удачу. Рад стараться, ухмыльнулся я. Я от отчего к тебе вернулся? Он протянул мне кинжал рукоятью вперед. Держи свой выигрыш. Я его очистил. Теперь можешь пользоваться безопасно. Душ он больше не ворует, но вот против всякой нечисти и монстров подойдет идеально. Он забирает их силу и выращивает в рукояти кристалл магии. Чем сильнее тварь, убитая им, тем ценнее кристалл. Я взял костяной кинжал, который сменил абсолютно черный окрас на цвет слоновой кости. «Спасибо!» — поблагодарил я Бога удачи. «Удачи!» — улыбнулся он и исчез.